«Сними платок, Гвинблэйд. Теперь можно. Мы на месте». Брайан стояла по колено в густом покрове тумана. а д у э н к а н е л ь показала она рукой. й д у э н к а н е л ь Место дуба. Сердце Бракелона. Геральт уже дважды бывал здесь, но никому не рассказывал. Никто бы не поверил. Котловина, замкнутая кронами огромных зеленых деревьев.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 даже по человеческим меркам. Геральт почувствовал себя неуверенно и глуповато, сознавая, что Дриада без стеснения оценивает его. «Неин!» — покачала головой Брайан. «Эс ватгерн, Гвинблейд! А в а й н ми отхейт не в а с «Гвинблейд!» — красивая Дриада скривила губы. ы г л о й де к а р м и Айн не каэн и вэдворд! Тэс фойли!» Брайан захохотала. «В чем дело?» — спросил ведьмак, начиная злиться. «Ничего!» — снова хохотнула Брайан. «Ничего. Пошли!» «Ох!» — воскликнула Цири. «Взгляни, Геральт, какие смешные домики!» В глубине котловины начиналась настоящая д у э н к а н е л ь Смешные домики, ф о р м ы н а п о м и н а ю щ и е огромные шары о м е л ы на различной высоте облепляли стволы и ветви деревьев. Как над самой землей, так и высоко, и даже очень высоко, под самыми кронами. Геральт заметил также несколько более крупных наземных сооружений, шалашей из переплетенных, все еще покрытых листьями ветвей.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 Я хотела бы иметь такой домик в нашем парке. Брайан задержалась около одного из шалашей покрупнее. Войди, Гвинблейд. Здесь подождешь госпожу Эйтне. Вафаэль, Кроха. Что? Она попрощалась. Сказала до свидания. Ах, до свидания, Брайан. Они вошли. Внутри дома все перемигивалось, как в калейдоскопе, от солнечных пятен, протиснувшихся сквозь крышу. Геральт! Фрейкси нет!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 бароом н я был в хамме а теперь я что-то вроде воеводы у эрвиа л в вердене то есть тоже был даже если я как-то выкарабкаюсь отсюда в вердене в мне уже м е с т а не будет разве что на эшафоте именно от меня и охраны сбежала эта маленькая шельма ц а р и л а думаешь я что по собственной охоте отправился сам третей ь в бракелон Не т геральд я тоже сбежал на мило стервиа я рассчитывать мог только если бы вернул ее ну и наткнулись мы на треклятых духабаб или баба дух хрен знает как и называть если б не ты точно подох бы я в той яме Ты снова спас меня. Это предназначение, ясно как солнце. Преувеличиваешь. Фрейксинет покрутил головой и повторил. Предназначение. Должно быть наверху записано, что мы снова встретимся, ведьмак, и снова именно ты спасешь мою шкуру. Я помню, об этом п о г о в а р и в а л и в х а м е после того, как ты снял с меня тамошний птичий наговор. Случайность, холодно сказал Геральт. Случайность, Фрейксинет. Какая там случайность? — Чёрт, ведь если бы не ты, я до сих пор ходил бы, наверное, в бакланах. — Ты был бакланом? — возбуждённо крикнула Цири. — Настоящим бакланом! Птицей с клювом и перьями! б ы л осклабился барон. — Заколдовала меня одна девка, мать её, из мести. — Наверное, ты не дал ей меха, — заметила Цири, сморщив нос. — На эту, ну, муфту. Была другая причина. Слегка покраснел ф р е й к с е н е т и грозно зыркнул на девочку. — А тебе-то какое дело? Ты, е м у в ы ш н я Цери состроил а обиженную мину и отвернулась. Так, откашлялся ф р е й к с е Нет. На ч е м я? Ага, на том, как ты расколдовал меня в хаме. м Если бы не ты, Геральт остался бы я бакланом до конца дней своих, летал бы вокруг озера и обрывал ветки, глястя себя надеждой, что меня с п а с е т фуфайка из крапивного лыка, которую выткала моя сестренция с упорством достойным лучшего применения. ч е р т как вспомню ту фуфайку, так сразу охота кого-нибудь треснуть. Эта идиотка. Не надо так, усмехнулся ведьмак. У неё были самые лучшие намерения.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 Но могу поспорить, что в рассказе именно Элиза сняла с меня чары при помощи ее жуткого мешка из крапивы. Выиграл. А что с Элизой? У нее, бедняжки, ч е х о т к а Долго не протянет. Печально. Печально, — равнодушно подтвердил Фрейксинет, глядя в сторону. Вернемся к чарам. Геральт д оперся спиной о стену из переплетенных пружинищих ветвей. Рецидивов не бывает? Перья не растут? Слава богам, нет, — вздохнул Эксбарон. Все в порядке.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 «Ведь... ведьмак?» «Ты не з н а л что это ведьмак? Великий Геральт Риф!» «Хотя верно, откуда тебе такой малышке знать, кто такой ведьмак?» «Теперь не то, что прежде. Теперь ведьмаков мало, почти и не осталось. Вероятно, ты никогда в жизни не видела ведьмаков».